Сердечный катетер Форсмана Совершенно иным и, безусловно, героическим является опыт, проведенный в 1928 году немецким врачом доктором Вернером Форсманом из БАД Крейтснаха. Врач осуществил свой давно задуманный план. В основе его лежала поистине великая мысль вести через вену тонкую трубку-катетер по направлению к сердцу, достичь правого предсердия, а затем и правого желудочка, чтобы извлечь из них кровь или произвести иные исследования в этих камерах сердца. Это была мысль поистине более чем смелая, и осуществление ее стало доказательством мужества, которые можно сравнить с проявлением высшего героизма. Понятно, что Форсман, поделившись замыслом с одним из своих друзей-врачей, встретил решительное сопротивление, так как при подобном эксперименте нельзя было предвидеть, как он окончится. Можно было себе представить, более того, надо было предположить, что сердце на прикосновение инородного тела и ощупывание внутренней стенки может ответить шоком и внезапно остановиться. Несмотря на это, Форсман настоял на своем. Он сделал себе небольшой надрез вены у локтевого сгиба, взял очень длинный катетер, изготовленный специально по заказу, и начал продвигать по направлению к сердцу, то есть по ходу тока крови в вене. Но катетер не дошел до сердца, так как коллега, ассистировавший при опыте, не позволил Форсману довести его до конца. У врача возникли серьезные опасения, и он не хотел брать на себя часть вины в случае, если эксперимент окончится печально. Такая точка зрения была вполне оправданной, и если бы произошло несчастье, врача, конечно, обвинили бы в соучастии и привлекли к ответственности. Все же Форсману При первом опыте удалось ввести катетер на расстояние 35 сантиметров, хотя он и не достиг сердца. Форсман, твердо уверенный в осуществимости своего замысла, не удовлетворился этим полууспехом и через неделю повторил эксперимент. На сей раз он не обращался к помощи коллеги, не желая, чтобы ему помешали, и хотел довести свой опыт до конца. Опыт прошел успешно. Катетер толщиной лишь в несколько миллиметров удалось ввести на расстояние в 65 сантиметров и тем самым достичь правой половины сердца. Форсман проводил свой опыт в рентгеновском кабинете и, включив рентгеновский аппарат, смог определить, куда дошел катетер. Впоследствии Форсман говорил, что при первом опыте прерванном по настоянию коллеги, чувствовал себя вполне хорошо, и при втором опыте у него также не было никаких неприятных ощущений. У него не было чувства, что он совершил нечто исключительное, хотя опыт все же был беспримерным. Но он говорил себе, что должен пренебречь опасностью и дерзать, чтобы тем самым значительно обогатить наши знания о сердце. Метод был впоследствии разработан, в чем Форсману особенно помогли два американских врача – Андре Корнан и Диккенсон Ричардс. В 1957 году эти три исследователя получили за свою деятельность Нобелевскую премию. В смелости этого опыта, разумеется, сомневаться приходится. Пожалуй, найдутся люди, которые спросят себя, какой смысл – столь рискованном эксперименте. И в этом случае следует повторить всюду действительное положение. Наука для того и существует, чтобы увеличивать наши знания и открывать истины. Многие, казалось бы, лишенные смысла эксперименты, впоследствии приобретали глубокий смысл и приносили человечеству пользу. В этом все дело. Такова цель экспериментов и опытов — на себе самом. Изобретенный Форсманом и разработанный американцами метод исследования сердца